Глава 6 Отец позвонил в понедельник рано утром, весь на нервах. Анварес едва успел проснуться и наспех принять душ. «С мамой плохо. Её в больницу увезли ночью», задыхаясь почти кричал он в трубку. «Что с ней?» Тревога мгновенно передалась и ему. «Крис какой-то, я ничего не понимаю. Приезжай. Сегодня сможешь выехать?» «Постараюсь». Мозг работал чётко. Взять зарядное устройство, планшет, документы из ящика письменного стола, заехать в институт, оформить краткосрочный отпуск, затем заскочить в банк, снять немного налички, ну и на вокзал. Время сейчас не неразъездное, билеты должны быть. Так что, если всё сложится, завтра утром должен быть уже у родителей. Декан заявление подписал без лишних разговоров. Посетовал, конечно, что только с расписанием будет бардак, но оба понимали, что это ворчание лишь для проформы. Банк из маршрутного списка выкинул — обналичив часть в банкомате, и отправился прямиком на вокзал. Ларисе позвонил уже по дороге, хотя мог бы, конечно, заглянуть к ней на кафедру, предупредить лично, но сказал себе, что нет времени. Хотя в глубине души понимал, что вовсе не цитнот его останавливал. Просто не хотелось с ней видеться последние дни. Он никогда не умел хорошо лгать и притворяться. А то, что творилось сейчас у него на душе, я и знать не следовало. С билетами тоже повезло. Взял на ближайший поезд, и ждать пришлось всего полтора часа. Место, правда, так себе, боковушка, но зато с разговорами вязаться никто не будет. Эти вагонные знакомства он терпеть не мог. Время до отправления Анварес скоротал в привокзальной забегаловке, довольно приличной, к счастью. Подкрепился, прикупил в дорогу бутылку с минералкой и журнал. Журнал так и не открыл всю дорогу. Если не спал, думал о том о сём. Думал о матери, хотя старался раньше времени не отчаиваться. Думал о жизни своей, которая шла по накатанной, и всё было хорошо до последнего времени. Думал о том, как вывернуть снова на привычную колею и не терзаться о том, о чём терзаться бессмысленно. Это вот тоже неприятно поражало. Как бы сильно не тревожился он за маму, а на ум всё равно то и дело лезла Аксёнова, чёрт бы её побрал. Отец звонил раз двадцать, как будто это могло как-то ускорить приезд, но Анварес не раздражался, понимал, что тот почти невменяем. Мать для него всегда была смыслом жизни, ну и темперамент никуда не денешь андалузская кровь давала о себе знать, особенно в такие острые моменты. Отец его не встречал, анвар Анварес сам попросил. Но когда увидел на пороге сына, горячо обрадовался, точно ребёнок, истосковавшийся сидеть дома в одиночестве. Сразу поехали в больницу, где их и ошарашили. «Забирайте», — сказали, — «вашу больную домой. С гипертоническим кризом мы здесь не держим. Сейчас давление стабилизировалось, так что дома лечитесь, дома». Если снова давление скакнёт и препараты не будут действовать. Вызывайте скорую. Отец горячился, ругался, грозился припереть к стенке заведующего отделения вместе со всеми остальными бесчувственными чурбанами. Заведующий взирал на отца пустым взглядом и невозмутимо объяснял, кого они могут лечить в условиях стационара, а кого нет. «Двести на девяносто было», — причитал отец, пока ехали в такси домой. «Двести!» «И никак не сбивалось!» Даже скорая приехала, сбить не могли. А тут, гляди-ка, лечить не могут. Сбили и выпнули домой. Я этого так не оставлю». «Перестань, Дима. Не нервничай, а то сейчас и у тебя, Крис, случится», — улыбалась мама. «Саша приехал. Хорошо же». Всю неделю они с отцом усердно выхаживали мать, делали уколы, давали по часам препараты, варили жидкие супы без грамма соли, мерили давление, фиксируя цифры в блокноте. Отслеживать динамику велел врач. Первые два дня ближе к вечеру мама ещё пугала обоих, когда экран тонометра показывал под 200. Отец сразу начинал громко паниковать. анвар из тоже тревожился, но старался сохранять спокойствие. Дробил таблетку, давая матери мизерные крупицы через определённые промежутки времени. «Резко снижать давление нельзя», — предупредили в больнице, «иначе может спровоцировать инсульт». К выходным Крис миновал. Участковый терапевт навыписывал препаратов, которые сказал, пить нужно теперь всегда, но успокоил, что в целом такой уж опасности нет. Анварес провёл с родителями ещё понедельник, вторник и кусочек среды. Отпуск брал на 10 дней, уговаривал их переехать к нему. Они благодарили, но отказывались. «Ну как мы без нашего сада будем?» Три года назад, когда мама вышла на пенсию, отец на свои сбережения купил дом в городе своего детства. Двухэтажный дом с мансардой и просторным, правда, очень запущенным садом. Сначала мама не хотела уезжать из большого города, боялась оставлять сына одного. А вот теперь какой-то сад стал ей очень дорог. Они, конечно, его оживили, облагородили, но это же всего лишь кулачок земли, недоумевал Анварес. Даже их хвалёные вишни не плодоносили, только цвели. Сибирь как-никак. Но спорить не стал. Раз им тут нравится, что он мог поделать? И если уж откровенно, ему и самому здесь нравилось. Всё это место, и дом с мансардой, и сад, и вся здешняя атмосфера, полные неги и умиротворения, рождало ощущение чего-то вечного и прекрасного. Возможно, и он хотел бы жить так, в доме, у реки, коротать вечера в саду, любоваться закатами и рассветами. Но он отдал себя науке, а она бескомпромиссно и требовала жертв. Перед отъездом мама нашептала, что очень ждёт внука. Анварес поморщился. «С этим придётся подождать. Я не хочу, не готов. У меня защита. Какие мне дети, мам?» «Ты можешь защищаться сколько угодно. А с внуком или внучкой будем сидеть мы с отцом. Да и Лариса твоя. Она умница, конечно. И она мне очень нравится. Но ей уже двадцать восемь. Время уходит. Мам, ты думай лучше о своём здоровье». Это сейчас самое важное. Ушёл он от неудобной темы. Обязательно выполняй все предписания. Домой вернулся в четверг. Мог не ходить в институт, но наведался, прикрывшись разными делами. Придумал забрать какие-то бумажки, переговорить с Сумароковым, своим научным консультантом и всякое по мелочи. В общем, основание нашёл и приехал. «Ох, Александр Дмитриевич, вы вернулись!» обрадовалась Эльвира Марковна, когда он заглянул на кафедру. А ваши студенты уже изпереживались все потеряли вас. Как здоровье вашей мамы? Спасибо, сейчас уже всё хорошо. Удивительно, короткая беседа с завкафедрой, и он тотчас включился в эту жизнь, будто и не уезжал. И все сомнения, что накатывали, пока был у родителей, все крамольные мысли, они не ли всё к чертям и остаться жить там, канули в никуда, будто их и не бывало. Про переживающих студентов, думал Анварес, она, конечно, загнула, но ответил ей улыбкой. Всё-таки приятно ощущать себя нужным. Он ещё побеседовал о том, о сём с коллегами, узнал последние новости. К счастью, ничего катастрофичного в его отсутствии не случилось. И, взяв кое-какие свои бумаги, решил зайти в деканат отметиться. Там и столкнулся с Ларисой. «Саша, ты уже приехал?» — удивилась она. «Да, утром. А почему не позвонил? Я бы тебя встретила». «А ты разве не с понедельника выходишь?» «Вообще, да, но выйду завтра». «Да я просто на минуту заскочила документы, вот забрал». Он потряс пластиковой папкой. Разговор начал его напрягать, но Лариса продолжала наседать. «А давно ты здесь?» «Чуть больше получаса». «Вернее, было бы сказать, чуть меньше часа». Лариса улыбнулась, но Анварес заметил, ей обидно. Так и оказалось. Она всё улыбалась и улыбалась, пока они шли вдвоём по коридору из деканата, пока им навстречу попадались студенты и коллеги, но как только остались одни, от её улыбки не осталось и намёка. Лицо исказилось обидой и горечью. Такой Лариса почему-то вдруг показалась ему намного старше своих лет. «А если бы мы случайно у деканата не встретились, ты бы так и ушёл?» Не заглянул, не поздоровался, не позвонил. «Я бы позвонил», — серьёзно ответил Анварес. Не сейчас, так вечером. Лариса качнула головой, отвела взгляд на минуту, потом снова уставилась на него с прищуром. «Саша, по-твоему, это нормально? тебя не было почти две недели. Вот ты приехал, зашёл в институт, зная, что и я здесь, но не подумал хотя бы поздороваться со мной. Я знал, что ты занята. Да я зашёл по делу, ненадолго. Вечером я бы тебе позвонил, говорю же... «Анварес, ты человек вообще или робот? Тебя не было... Меня не было всего-навсего десять дней». Лариса устала, вздохнула и вновь покачала головой. «Ладно, я и правда занята. Мне на пару надо. Рада была тебя повидать», — с обидой в голосе сказала она. От встречи с Ларисой остался на душе неприятный осадок. Он не хотел её обижать. Просто действительно не подумал, что надо непременно к ней зайти. Зачем? Ведь вечером они бы и так созвонились. Анварес спустился на первый этаж. Как раз закончилась пара, и их ол наводнили студенты. С ним здоровались, он машинально отвечал, а сам скользил ищущим взглядом по толпе. Тело изнутри будто вибрировало от лёгкого возбуждения, какое бывает в ожидании волнующего события. Он озирался по сторонам, всматривался в лица, как вдруг увидел её, Аксёнову. Сунув руки в карманы толстовки, она торчала у стенда с объявлениями. Рядом с ней он заметил Рубцову и ещё какого-то парня, высокого блондина. Все трое стояли к нему спиной, и не виделись, каким напряжением он за ними наблюдает. Потом блондин приобнял Рубцову, и Анварес облегчённо выдохнул, только тогда, заметив, как в груди неприятно сдавило, и вот теперь отпустило. Заметил и тут же сам на себя разозлился. Да какая, чёрт возьми, ему-то разница! Аксёнова может быть с кем угодно, его это вообще никаким боком не касается, ему на это плевать. Анварес устремился к выходу. Зачем вообще приходил Лучше бы дома побыл, в ванну бы принял, отдохнул, отоспался. В поезде храпели со всех полок, и он всю ночь слушал нескончаемые рулады. Ну да, поговорил с Сумароковым, с Эльвирой Марковной, но с ними вполне можно было пообщаться по телефону или завтра, вовсе не обязательно было мчаться. И с Ларисой вон поссорился. «Зачем? Зачем?» Приходил, чтобы увидеть её. Констатировал зло, словно стараясь себя жуткнуть побольнее потому что воля у тебя, Анварс, не к чёрту. Нет у тебя никакой воли». Но вечером он простил себя. «Ну и ладно. Подумаешь, зашёл повидать, никакой катастрофы не случилось. И вообще ничего это не значит. Просто не видел её аж целых 10 дней. Увидел — отлегло, и всё. Не из-за чего тут, собственно, терзаться. Хотя и глупо, конечно. В пятницу всё равно семинару 205 -й. уж можно было подождать один день». Просто не подумал.